Девять заповедей блаженства Как в десяти заповедях закона Божия, ясно изложены обязанности наши к Богу и ближнему, так в девяти изречениях Спасителя о блаженствах эти законы дополняются. Вот как звучат они по Евангелию от Матфея, глава пятая, стихи от третьего по одиннадцатый. Блаженничает Блажени, блаженны, то есть счастливы, угодны Богу, нищие духом, смиренно мудрые, покорные Христу, не признающие за собой никаких достоинств, не думающие, что они хоть в чем-нибудь лучше других, а если делающие добро, то считающие, что это не они, а Господь через них делает. А ведь как раз через смиренно-мудрее, нищету, достигается духовное совершенство и высшая степень веры. Противоположность такому состоянию – гордость, которая есть великий и страшный грех, так как с ним весьма трудно бороться, Он цепко укореняется в душе и стремится довести человека до погибели через поклонение самому себе, как какому-то идолу. Гордый потакает своим прихотям, считает себя, и чаще всего незаслуженно, умнее, выше других, достойнее для всяческого возвышения, где бы то ни было. В результате не видит своих грехов. Считает себя чистым и, наконец, оказывается во власти дьявола, Человека-убийцы забывает Бога. Что бы ты ни сделал хорошего, какие бы таланты ни имел, помни слова Господа. Вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали только то, что должны были сделать. Все ваши достоинства, сколько их ни есть, все даны вам Богом. Сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит, — говорит псалмопевец Давид. Но христианское смирение ничего общего не имеет с человекоугодием, заискиванием и самоуничижением перед людьми ради каких-то корыстных целей или просто от слабости характера, отсутствия воли.